Глава двадцать первая. И что же мы должны сделать? Высоко вскинутая белобрысая бровь Луина была мне ответом. Парень сомневался, что моя просьба окажется из простых. Правильно волнуется. Но в этот раз я и впрямь не собиралась их грузить чем-то сложным. Муторным и рутинным, да. Но не трудным. Работенка на самом деле несложная, поверьте, улыбнулась я. Вам же позволено посещать королевскую библиотеку? Одновременные кивки всех троих. Так вот, берете мой маг Прошу заметить, очень бережно берете. Ставите на книгу и активируете нужную функцию. Сегодня я ее добавлю. Смысл в том, что артефакт сам считает всю информацию и загрузит себе в память. Вам же нужно только успевать и подносить ему необходимые книги по магии воздуха, огня, воды и земли, и особенно все, что касается рун и наследия древних. Мак! Глаза у всех троих сверкнули жаждой познания. Кажется, они услышали только одно Мак. «Дай посмотреть!» Так же хором. Я загадочно улыбнулась и заговорщически огляделась, чтобы никто нас не подслушивал. «Ну не тут же!» Пойдемте в комнату для посетителей. Нет, у меня есть предложение получше, вдруг заговорил Коли. Со мной приехал мастер Аскольт Варне, и мне бы хотелось тебя с ним познакомить. А с чего вдруг мне с ним встречаться? Наморщила я нос, ничего не понимая. Если ты ему понравишься, он возьмет тебя своей ученицей. а а перекатившись с пятки на носок и обратно, закономерно поинтересовалась. «Знаешь, я никому не хочу нравиться и кому-то что-то демонстрировать, чтобы меня взяли в ученики. У меня нет желания. У меня дел, вагон и маленькая тележка». «Что?» Вылупился на меня гном, а челюсть его отвисла самым натуральным образом. «Не собираюсь, говорю, кому-то что-то доказывать». «Не, не, не!» Коля махнул на меня рукой, а потом вдруг резко подхватил за локоть и оттащил подальше от парней. скостовал купол тишины и заговорил. «Не о том. Я о вагонах и тележках. Ты откуда это знаешь?» «Эм...» Я прикусила кончик языка. «Болтушка. Вот самой себе подзатыльник дать, что ли?» «Есть у меня идеи касательно железной дороги». Надеюсь, что гном меня не поймет?» Все же ответила я. «Я, как ты любишь говорить, просто в шоке!» Парень прикрыл веки и задышал глубже, явно стараясь успокоиться. «Боюсь даже спросить, а чего ты там еще придумала? Может статься, что тебе и не нужно посещать города гномов? Ты уже все наши секреты знаешь?» «Тебе точно, Кэролайн, или еще кто-то ничего не рассказывал про и жизнь подгорного народа?» «Э-э-э, нет!» – пожала плечами. «Слушай, ты чего так сполошился? И зачем ваши скрывают такие вещи от остального мира? Зачем такая таинственность? Вон тебе от двух слов чуть ли удар не хватил! Ты чего? Делиться надо с ближними!» – хмыкнула я, зная ответ. И почему гномы заботятся только о себе и ни о ком больше? «Ладно, мы об этом позже еще побеседуем». Устало проведя рукой по волосам, сам себе кивнул гном и продолжил. «А с мастером Варне прошу, все же познакомься. Это ни к чему тебя не обяжет». Старик преодолел большое расстояние, впервые за много десятилетий покинув родную гору. «И как так вышло, что все же оставил?» Вдруг заинтересовалась я. «Король распорядился?» «И это тоже!» Смущаясь, улыбнулся друг. Но приказ его величества для профессора просто ветер за окном. Он прибыл сюда только потому, что твой наставник Ларер Рик, а они давние соперники, оба слышащие Сейку, оба выдающиеся артефакторы, и даже любовь у них была к одной девушке. «Соперники, говоришь?» Я заинтригованно подвигала бровями. «Это может быть прикольно. Я согласна. Давай встречусь с твоим мастером. Только у меня еще пары, и я кушать хочу. Я тебя заберу после полудня. Обед с меня. И захвати с собой какую-нибудь подружку. Лучше, конечно, Кэролайн. Сопровождающая должна быть. Правила приличия. Сама знаешь». Договорившись о новой встрече, я дождалась, когда Коли снимет купол и снова подошла к задумчивым парням. Цветы они мне все же всучили. Я, качая головой, их приняла и, подхватив свой рюкзак, помахала им на прощание рукой. «Ладненько, парни, маг я покажу вам сегодня в доме у Коли, а мне пора бежать». Пары закончились, и я, переговорив с Кэрри, не желает ли она стать моей дуэньей в доме ее брата. Гномка, естественно, желала. Помчалась переодеваться. Коли прислал за нами карету, и мы, весело переговариваясь, сели в открытый экипаж, который покатил нас в городской особняк Петров. Нас встречал чопорный дворецкий, Магнус. Старый гном, учтиво поклонившись, повел нас в кабинет хозяина дома. Коли сидел за столом и что-то писал на длинном листе пергамента. «Халу!» — бодро поздоровалась я, а Кэрри так и вовсе стоило ее старшему брату выйти из-за стола, кинулась ему на шею. Тот, смеясь в ответ, крепко обнял сестренку. «Проголодались!» — улыбаясь, уточнил он. «Мы перекусили. Ты давай, веди меня к своему загадочному мастеру. Самое любопытно стало!» Фыркнула я, прекрасно понимая, что Кэролайн хочет побыть с братом наедине и поделиться с ним какими-то вестями. «Что же, пойдем. Рем и Луин прибудут чуть позже. Кэрри, подожди меня тут!» Комната, в которой разместили артефактора, находилась на втором этаже. «Ты главное делай, как он скажет», — напутствовал друг. «Профессор Варне вредный и за словом в карман не полезет. И не обижайся на его резкие высказывания. Он и по внешности пройтись может». «Та ладно, подумаешь, старик язва», — улыбнулась я, предвкушающе потирая ладони. «Иногда хочется с кем-то вступить в пикировку». Отвести душу, так сказать. Коля закатил глаза, по-своему истолковав мои слова и, постучав костяшками пальцев по двери, толкнул створку. «Я же сказал, что занят!» Визгливый гнусавый голос резанул по ушам. «Пойдите вон! Буду свободен через... к вечеру!» Но Коли, не обращая внимания на брюзжание хозяина помещения, шагнул внутрь. «Мастер Варне, прибыла Аруна, ученица Ларера Рига». Но в ответ ему раздался натужный скрип пера. Друг подмигнул мне и ободряюще улыбнулся, сам же быстро ретировался. Боится старика-артефактора, да ну, бред. Я замерла у двери и с любопытством осмотрелась, после чего аккуратно положила свою сумочку на стул, стоявший неподалеку от входа, и поглядела на сидевшего за столом мужчину. Ему было очень много лет. И не только, судя по цвету волос, но и по морщинкам, оставившим глубокие борозды на его бледном лице. Субтильного, даже хрупкого телосложения. Длинные концы пышных усов были заплетены в две забавные косички сплетенными в них разноцветными бусинами. Борода также представляла из себя произведение искусства, аккуратно расчесанное и уложенное в виде колечек. Забавный какой! Явно любит прихорашиваться. Но вот волосы, серебристо-белоснежные, торчали в разные стороны, как созревший одуванчик, и, по всей видимости, укладки никак не желали поддаваться. Гном сидел ко мне полубоком, демонстрируя длинный грушевидный нос и нахмуренные кустистые брови. Десять минут ничего не деланья, и мне стало до смерти скучно. Лучше бы я потратила это время на куда более важные дела. Сесть никто не предложил, поэтому я пошла бродить по помещению, не боясь навлечь на себя гнев хозяина кабинета. В итоге все же оказалась рядом со столом мастера Варне и, вытянув шею, заглянула ему за узкое плечо. Старик чертил схему, очень похожую на... Вот тут не хватает руны Райда, а здесь вам нужно дорисовать Ливеновскую печать и добавить связку перт и са. Это же у вас паровой котел! Вы хотите его покрыть рунами, которые станут кипятить воду, превращая ее в пар. Классно придумано. И уголь не нужен. И даже без нефти можно обойтись. Я тоже над этим размышляла. Только вы вон как интересно разложили. Какие сложные расчеты. С ума сойти. У вас получится паровой двигатель. Он подойдет для всего. И на повозку. Как на обычную, так и на идущую по рельсам. Даже на дирижабль. А еще... «Отопление домов и водопровод с горячей водой, паровые насосы, лифты. о Я над всем этим тоже ломала голову. У меня даже есть предварительные зарисовки и кое-какие решения. Но так как вы капитально, я еще не бралась. Времени нет. Мне учиться надо». Повернувшись к старому гному, столкнулась с широко распахнутыми прозрачно-голубыми глазами. В их глубине плескались непонятные мне чувства. Даже описать не смогу, что именно я там разглядела. Вот те раз!» Выдохнул мастер Варне, ошалело, откидываясь на высокую спинку стула. Интерлюдия Прохладный ночной воздух овивал его разгоряченную кожу. Он спешил и прибыл в раньше основной группы. Дождь закончился, и в воздухе явственно ощущался запах сырой земли с отчетливым шлейфом прелой листвы. Ни с чем не сравнимый аромат. Пожалуй, когда-то осень была его самой любимой порой, и таковой и осталась внезапная, яркая и одновременно тоскливая. В свете двух лун можно было прекрасно рассмотреть людскую столицу, которая во многом кардинально изменилась. Сейчас, находясь в нижней части города, Его взору предстало унылое зрелище пустынных кривых улочек бедняцкого квартала, на кои он гляделся со снисхождением и равнодушием. Бараки с темными провалами окон и редкими песнями загулявших пьянчук никоим образом не взволновали ночного гостя. Джерард передвигался мягко, чуть пружинисто, совершенно бесшумно. По старой привычке его плечи были наклонены вперед и вниз. Он двигался, как хищный зверь. Готовый в любой момент кинуться на свою жертву. При этом бывший монстр совершенно не скрывался, шагал прямо по центру колеи, не боясь испачкаться в мягкой вонючей грязи. Руководство столицы не озаботилось облагородить дороги в этих трущобах. Да и зачем? Пусть живут как свиньи, лишь бы не мешали. Во все времена так было, до нищих никому и никогда не было дела проходя мимо трактира, изнутра которого слышался громкий смех и задорные визги падших женщин, его вдруг окликнули. «Эй, ты!» Голос был с нотками бесшабашного веселья. «Мне нравится твоя куртка! Подари, не жмись!» Поддержку наглецу раздались ехидные смешки товарищей. Орк, бывший король большой страны, резко остановился. Неспешно, с тихим хрустом суставов распрямился показывая свой истинный рост и стать. Задира икнул. Он подозревал, что идущий является нелюдью и, скорее всего, орком, но в потемках не смог понять, каким именно. Тем временем предполагаемая жертва повернулась к ним и в два широких шага преодолела разделявшее их расстояние. «Слушай!» – заблеял несостоявшийся вор, отступая. Огромные мощные клыки незнакомца хищно сверкнули в тусклом свете лампы, висевшей над дверью харчевни, пугая пуще прежнего. «Я, я, Ик, ты прости, а? Погорячился? В теме не такой и не понял, кто ты?» «Слушай, род, мы это того, как там, ну, в общем, нам пора!» раздался нестроенный хор голосов дружков. «Так кто я?» Низкий басовитый рокот незнакомца пробрал роттера до мозга костей, выбивая из него остатки смелости и задора. Воришка вдруг совершенно точно осознал, насколько крупно он попал. Рот заполошно огляделся, ища поддержки, но его собутыльников уже и след простыл. «Дружище!» Понимая, что от шока успел напрочь протрезветь, заговорил-зачистил он вновь. «А хочешь, я тебе свою куртку отдам? Новая, только вчера отжал!» «Ты не ответил!» Мощная рука-орка потянулась к шее незадачливого бандита, и Роттер с ужасом заметил, как только что совершенно нормальные ногти удлинились и почернели, превращаясь в отвратительные острые когти. «Ты, ты, а? Помогите!» Бывший король орков смотрел вслед улепетывающему наглецу. Тот даже два раза споткнулся о собственные ноги, но нужно отдать ему должное, очень быстро скакивал и продолжал свой стремительный бег. Губы Джерарда медленно растянулись в понимающую улыбку. Оказывается, снова быть живым, но почти живым, волнующе и даже весьма забавно. Он вновь мог насыщаться привычной и давно забытой пищей простых смертных, Выглядеть, как они, с некоторыми весьма ощутимыми оговорками и разговаривать без кома в гортани. Джерард вернулся оттуда, откуда не возвращаются. И не потому, что жаждал власти или ему было жаль орков. Он их ел пачками на завтрак, обед и ужин. Вовсе нет. Только одна причина. Не дать кому бы то ни было навредить упрямой, взбалмошной и ничего не боящейся даже безрассудной девчонки по имени Аруна. Только ей удалось пробудить в нем интерес к миру живых. Хмыкнув, трансформировал руку в обычную и продолжил свой путь. А вслед ему глядело шесть пар глаз, спрятавшихся за соседним домом мужиков. «Кто это?» – прошептал Грок, стараясь унять дрожь в голосе и конечностях. Ему впервые за много лет было по-настоящему боязно. «Я...» — просипел в запревший рот. «Не знаю, но страшный никогда не встречал таких орков!» «Ты его рост видал?» — вторил ему третий. «А клыки? Я чуть того!» «Угу! И я!» «Пошли отсюда! Вдруг вернется!» «А как же твоя Анжела?» «Ну ее! бр, Как-нибудь в другой раз!» Улыбка Джера стала еще шире. Он все прекрасно слышал. Но нужно поспешить. У него есть цель, и она как никогда близка. Вынув пропуск из глубокого кармана, сжал его в руке и рванул вперед. Из одной части города в другую можно было пройти только с артефактом. Ансгар выдал ему такой. И теперь бывший король мог свободно перемещаться по городу. Его путь лежал в Академию Магии. Аруна сейчас находится именно там. Ему не терпелось встретиться с ней и о многом поговорить. А точнее, она будет говорить, а он молчать, поскольку девчонка точно захочет узнать секрет его перевоплощения.